Берлин, 12 мая. Заседание суда началось, как обычно, с формальной процедуры опроса. Черяев, сидевший на скамье подсудимых, то и дело с тревогой поглядывал в сторону Рогова. На заседании суда, кроме Тумасова, присутствовал немецкий адвокат, а также переводчик. Двое из троих судей были женщины. Они с явным сочувствием смотрели на Черяева, когда Тумасов рассказывал о его тяжелой жизни, о детстве, проведенном в колониях о безвременно умершем отце. Он, разумеется, умолчал о том, что отец подзащитного имел четыре судимости и погиб в колонии, что сам Черяев еще подростком был осужден за грабеж. Вообще о преступлениях подзащитного адвокат говорил мимоходом. Рогов выступил неудачно. Главный свидетель Труфилов был мертв, а боевики Черяева почти поголовно отказались давать против него показания. Так что Рогов приводил уже всем известные факты причастности истребителя к преступным группировкам без каких-либо убедительных доказательств. На некоторые вопросы судей он вообще не мог ответить конкретно. Зато Чиряев, заранее подготовленный адвокатами, отвечал в высшей степени убедительно. В перерыве судебного заседания Тумасов, радостно блестя глазами, подошел к подзащитному. «Кажется, все в порядке», — сказал он. «Мой немецкий коллега считает, что можно готовить деньги». «Тебя не выдадут в Москве, не отпустят под залог». «Может быть, меня отпустят без залога?» – спросил Череев. «Ты с ума сошел?» – взволнованно произнес адвокат. «Даже под залог тебя отпустят с трудом». «Но в этом случае мне понадобятся деньги», – мрачно сказал Чиряев. «Много денег». «Предпочитаешь отправиться под конвоем в Москву?» – разозлился Тумасов. «Иногда тебя совершенно невозможно понять». «Ладно», — отмахнулся Череев. — «делай, как знаешь. Если надо, заплатим залог. Только бы меня не выдавали Москве. Крутись, как хочешь, но чтобы сегодня в этом деле была поставлена точка. Я и так делаю все, что в моих силах». В этот момент Рогову, находившемуся в другом конце зала, позвонил Романенко. «Как у вас дела?» — спросил он. «Плохо», — признался Рогов. «У него блестящие адвокаты». «И немецкий, и наш Тумасов. Мы вместе с приехавшим со мной прокурором пытаемся объяснить суду, кто такой Черяев. Но они не очень-то нам верят. Без убедительных доказательств в Европе невозможно обвинять человека. А все наши доказательства основаны на показаниях Труфилова. Мы не успели перестроиться. Кто думал, что все так получится?» «Не волнуйтесь», – успокоил его Романенко. «Ничего страшного. Пусть все идет своим чередом». «А если суд нам откажет?» – удивился Рогов. «Как-нибудь переживем!» «Всеволод Борисович!» – еще больше удивился Рогов. «Вы сами говорили, как важно привести Черяева в Москву, чтобы он дал показания против Ахметова. А теперь, похоже, изменили свое мнение. Что случилось?» «Ничего особенного. Тут один человек хочет с вами поговорить!» Рогов услышал голос Дронга. «Добрый день! Не переживайте, мы продумали два варианта действий. Один, если Черяева выдадут, другой, если откажут в выдаче. Удивительный вы человек, улыбнул Рогов. Похоже, у вас есть варианты на все случаи жизни. Как нам вести себя дальше? Не настаивать на его выдаче? Конечно, настаивайте, сказал Дронга, чтобы адвокаты не разгадали нашей тактики. Мы и в Берлине можем сделать жизнь Черяева не очень приятной. Спасибо, что успокоили, засмеял Рогов. Все, понял. На этом разговор закончился. Рогов не стал говорить в суде о показаниях двух боевиков Череяева, свидетельствовавших против него изумленный Тумасов, приписал это своему адвокатскому мастерству. Другая сторона, видимо, поняла, что он сможет легко опровергнуть и эти свидетельские показания, якобы полученные под пытками. Немецкие судьи были убеждены, что в российских тюрьмах и колониях заключенные подвергаются пыткам и издевательствам. И в какой-то мере они были правы, считая пыткой само пребывание заключенного в переполненной камере рядом с туберкулезными больными. Или в сибирском лагере, где по деревянным баракам гуляет ледяной ветер. Однако в России понятие о пытках было совсем другое. В стране, где несколько миллионов человек содержались в зонах, где преступность побила все мировые рекорды, сокамерники – а главное, сами сотрудники милиции позволяли себе действия, никак не согласующиеся с понятием западноевропейцев о гуманности. После второго перерыва стало ясно, что Чиряева не выдадут российской стороне. Рогов уже ни на чем не настаивал. Прилетевший с ним прокурор вообще молчал, представляя себе, как его будет распекать начальство за неудачу. К вечеру судьи единогласно приняли решение отказать российской стороне в выдаче Евгения Чиряева и освободить его под залог в 350 тысяч долларов. Судьи еще не разошлись, когда Тумасов бросился обнимать Чиряева, а сидевшие в зале черяевские боевики преподнесли ему цветы. Подруга одного из них, экзальтированная дамочка, даже прослезилась. В зале царила эйфория. Бандиты и сам Чиряев благодарили обоих адвокатов, и только Рогов с прокурором стояли грустные. Чиряев на радостях подмигнул Рогову, а прокурор, едва сдерживая ярость, процедил сквозь зубы. Ебу бы этого мерзавца собственными руками удавил!» «Не стоит», — возразил Рогов. «Напрасно Чиряев радуется. Думает, все неприятности позади. Не знает, что они только начинаются». В его судьбу вмешался человек, от которого ему не уйти. Для Черяева было бы лучше, если бы его выдали Москве. Что вы имеете в виду, не понял прокурор? Видите ли, кроме человеческого есть еще и суд Божий, но Черяеву он не поможет. Бог, возможно, и простил бы его, но человек, о котором я говорю, никогда не простит и не остановится на полпути, поэтому мне даже жалко этого негодяя. Он улыбнулся и тоже подмигнул Черяеву, не понимавшему, чему так радуется майор ФСБ.